Самых заклятых врагов троцкистов было совсем мало. Такая маленькая территория не представляла угрозы положению Сталина, но для того, чтобы превратить ее в надежную советскую вотчину, кое-кого нужно было уничтожить. Подход к их ликвидации был во многом тем же, что и на русской территории. В списках по группам перечислены все бывшие руководящие работники государства, армии и судебной системы. Все бывшие члены коммунистических партий, все активные члены студенческих корпораций, члены национальной гвардии, все, кто боролся против советов в 18 20 годах, беженцы, представители иностранных фирм, служащие и бывшие служащие иностранных миссий, фирм, компаний, люди, имевшие контакты с заграницей, включая филателистов и эсперантистов, все духовенство, бывшее дворянство, помещики, купцы, банкиры, коммерсанты, владельцы гостиниц, ресторанов, магазинов, бывшие работники Красного Креста. Подсчитано, что в списках числилось 23% всего населения. Многие представители этих групп в самом Советском Союзе давно уже умерли или эмигрировали но кое-кто все-таки остался, и каждый был окружен, естественно, расширяющимся кругом коллег, знакомых, на которых автоматически распространялось подозрение в общении с чуждыми элементами. Любой служащий, например, чей начальник оказался троцкистом, любой, кто покупал продукты у бывшего кулака или жил по соседству с армянским буржуазным националистом. Таким образом... К середине седьмого года практически все население Советского Союза стало потенциальным объектом террора. Очень немногие чувствовали себя в безопасности. Почти каждый мог ждать, что за ним придут. Пастернак великолепно передает это ожидание. Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-либо безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей Севера. Те, кто вернулся осенью 1937 года из-за границы, как, например, Илья Эренбург, были глубоко потрясены изменениями в стране по пути из испании эренбург остановился в париже откуда позвонил своей дочери но он не мог выдавить из нее ничего кроме разговора о погоде в москве он обнаружил что многие писатели и журналисты исчезли в редакции известий уже перестали вывешивать дверные таблички с именами начальников отделов курьерша объяснила мне что не стоит печатать. Сегодня назначили, а завтра заберут, пишет потом Эренбург. То же самое можно было наблюдать в министерствах и других учреждениях. Пустые места, осунувшиеся лица, полное нежелание вступать в разговоры. Американский журналист Фишер, который жил в Москве летом 1937 года, вспоминает, что НКВД произвел аресты в половине из 160 квартир его дома. И дом этот не был исключением. Ареста можно было избежать различными способами. Один широко известный ученый избежал первой волны репрессий, прикинувшись пьяницей. Другой пошел дальше. Он напился пьяным и стал дебоширить в парке, получил шесть месяцев, но избежал политических неприятностей. Интересно, что некоторые из самых убежденных противников режима, очевидно, самые дальновидные, спаслись тем, что удалились в тень. Николай Стасик, например, бывший министр в антикоммунистическом правительстве Украинской Рады в 1918 году, уцелел в Мариуполе. До прихода немцев во время Второй мировой войны он работал в городском парке. Иногда между увольнением человека и его арестом Проходило некоторое время, так что можно было уехать из крупных городов. Поплавский, которого впоследствии после войны Сталин назначил заместителем главнокомандующего польской армии, в 1937 году учился в Академии имени Фрунзе. После исключения из партии и из Академии,